Китрецу не удалось сыграть роль беззащитной жертвы, на что он, возможно, втайне надеялся. Другое событие. На борту Ра-2 идут споры, строить или не строить на корме брезентовую стенку. Тур уверен, что лоскутом ткани от океана не отгородишься. Выразил он это во всеуслышание, молви властное командирское слово, и вопрос будет решен. Но Тур говорит... Не знаю, не уверен, что поможет. Я лично против. Но давайте попробуем. При таком подходе к проблеме он, как руководитель, в любом случае не проиграет. Удастся эксперимент? Прекрасно. Все, что лучше для Ра, лучше и для Тура. И он первый признает свою неправоту. Не удастся? Ну что ж. Зато у Юрия и Сантьяго прибавится опыта. Опыт без риска не приобретается. В следующий раз не семь а 27 раз отмерят, прежде чем резать. Так советует и житейская мудрость. Учи плавать на глубоком месте. А по-научному это называется временный обмен функциями, сознательная уступка инициативы младшему партнеру. Сколько я встречал на своем веку командиров, бравших горлом и железной хваткой, тур не таков. Он избегает вмешиваться в мелкие свары, как бы не замечая их. Или стремится сгладить углы ироническим замечаниям, трезвым, спокойным словом. Инициальная коррекция. Но если уж глаза становятся маленькими и колючими, принуждение, берегись. Вот вам пять приемов управления. Все они только что перечислены. тур пользуется их гаммой, интуитивно чувствуя, когда какую клавишу нажать. от того, И единоначалье его необременительно, и лидерство его, как я уже упоминал, неформально.